Глава вторая Озабоченный и серьезный проснулся Разумихин на другой день в восьмом часу. Много новых и непредвиденных недоумений очутилось вдруг у него в это утро. Он и не воображал прежде, что когда-нибудь так проснется. Он помнил до последних подробностей все вчерашнее и понимал, что с ним совершилось что-то необыденное, что он принял в себя одно доселе совсем неизвестное ему впечатление и не похожее на все прежнее. В то же время он ясно сознавал, что мечта, загоревшаяся в голове его, в высшей степени неосуществима.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 Да почему же он в самом деле мог узнать, что это такие номера? Ведь готовит же он квартиру. Фу, как это все низко. И что за оправдание, что он был пьян? Глупая отговорка, еще более его унижающая. В вине правда, и правда-то вот вся и высказалась, то есть вся та грязь его завистливого грубого сердца высказалась. И разве позволительно хоть сколько-нибудь такая мечта ему, Разумихину?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 Платье свое он тщательно очистил щеткой, белье же было на нем всегда сносное. На этот счет он был особенно чистоплотен. Вымылся он в это утро рачительно, у Настасии нашлось мыло. Вымыл волосы, шею и особенно руки. Когда же дошло до вопроса, брить ли свою щетину или нет, у Поросковья Павловны имелись отличные бритвы, сохранившиеся еще после покойного господина Зайницына. То вопрос с ожесточением даже был решен отрицательно — пусть так и остается ну как подумает что я выбрался для да непременно же подумает да ни за что же на свете и и главное он такой грубый грязное обращение у него трактирное и и положим он знает что и он ну хоть немного допорядочный да же человек но так чем же тут гордиться что порядочный человек всякий должен быть порядочный человек да еще почище и и все таки он помнит это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 «А что, вправду была у тебя какая-нибудь твёрдая мысль?» «Да вздор же, говорю. Какая твёрдая мысль?» «Сам ты описал его, как мономана, когда меня к нему привёл. Ну, а мы вчера ещё жару поддали. Ты, то есть, этими рассказами-то, а маляри-то?» «Хорош разговор, когда он, может, сам на этом с ума сошёл. бы знал я в точности, что тогда в конторе произошло, и что там его какая-то каналья этим подозрением обидела».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 А тут весь в лохмотьях, нахал квартальный, начинавшаяся болезнь и такое подозрение. Иступленному-то ипохондрику, при тщеславии бешеном исключительном. Да тут, может, вся та -то точка отправления болезни сидит. Ну да чёрт. А, кстати, этот Замётов и в самом деле, милый мальчишка, только хм, напрасно он это всё вчера рассказал. Болтушка ужасная. Да кому же рассказал, мне да тебе... «И Порфирию?» «Так что, что Порфирию? Кстати, имеешь ты какое-нибудь влияние на тех-то, на мать да сестру? Осторожнее бы с ним сегодня». «Сговори, отца, неохотно ответил Разумихин. «И чего он так на этого лужина? Человек с деньгами ей, кажется, не противен, а ведь у них не шиша, а?» «Да чего ты-то выпытываешь?» — раздражительно крикнул Разумихин. «По я знаю, шиш или не шиша? Спроси сам, может, и узнаешь». — Фу, как ты глуп иногда. Вчерашний хмель сидит. — До свидания. Поблагодари от меня проскую Палну свою за ночлег. Заперлась, на мой бонжур сквозь дверь не ответила, а сама в семь часов поднялась. Самовар ей через коридор из кухни приносили. Я не удостоился лицезреть. Ровно в 9 часов Разумихин явился в номера Бакалеева. Обе дамы ждали его давным-давно с истерическим нетерпением.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 Разумихин энергически ругнул, было он умер, но, вспомнив про Лужина, замолчал, сконфузился и ужасно обрадовался, когда вопросы Пульхерии Александровны посыпались, наконец, с ряду без перерыву. Отвечая на них, он проговорил три четверти часа, беспрестанно прерываемый и переспрашиваемый, и успел передать все главнейшие и необходимейшие факты, какие только знал из последнего года жизни Родиона Романовича, заключив обстоятельным рассказом о болезни его.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 «Ах, маменька, как же можно на это все так вдруг отвечать?» Заметила Дуня. «Ах, боже мой, ведь я совсем-совсем не таким его ожидала встретить, Дмитрий прокофич «Это уж очень естественно», — отвечал Дмитрий прокофич «Матери у меня нет, ну а дядя каждый год сюда приезжает и почти каждый раз меня не узнает, даже снаружи, а человек умный. Ну а в три года вашей разлуки много воды ушло. Да и что вам сказать?» Полтора года я Родиона знаю. Угрюм, мрачен, надменный, горд. Последнее время, а может, гораздо прежде, мнителен ипохондрик. Великодушен и добр, чувств своих не любит высказывать, и скорее жестокость сделает, чем словами выскажет сердце. Иногда, впрочем, вовсе не ипохондрик, а просто холоден и бесчувственен до да, бесчеловечия. Право, а точно в нем два противоположных характера поочередно сменяются. Ужасно иногда неразговорчив, Все ему некогда, все ему мешают, а сам лежит, ничего не делает. Не насмешлив и не потому, что остроты не хватало, а точно времени у него на такие пустяки не хватает. Не дослушивает, что говорят, иногда не интересуется тем, чем все в данную минуту интересуются. Ужасно высоко себя ценит и, кажется, не без некоторого права на то. Но что еще? Мне кажется, ваш приезд будет иметь на него спасительнейшее влияние. «Ах, дай-то Бог!» — вскричала Пульхерия Александровна, измученная отзывом Разумихина об ее роде. Разумихин глянул, наконец, пободрее на Авдотью Романну. Он часто взглядывал в нее во время разговора, но бегло на один только миг и тотчас же отводил глаза.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 — Да, недалеко ходить. Известно ли вам, как он полтора года назад меня изумил, потряс и чуть совсем не уморил, когда вздумал было жениться на этой, как ее, на дочери этой зорницыной хозяйки его? — Знаете вы что-нибудь подробно об этой истории? — спросила Авдотья Романовна. — Вы думаете... — с жаром продолжала Пульхерия Александровна.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 Впрочем, кажется, с некоторыми достоинствами. Непременно должны были быть какие-нибудь достоинства, иначе понять ничего нельзя. Приданного тоже никакого, да, он на приданное не стал бы рассчитывать. Вообще в таком деле трудно судить. «Я уверена, что она достойная была девушка», — коротко заметила авдутья Романовна. «Бог меня прости, а я таки порадовалась тогда ее смерти, хоть и не знаю, кто из них один другого погубил бы. Он ли ее или она его?»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 «Так вы вот какого мнения Петре Петровиче?» — не утерпела не спросить Пульхерия Александровна. «О будущем мужа вашей дочери я и не могу быть и другого мнения», — твердо из жарма отвечал Разумихин. «И не из одной пошлой вежливости это говорю, а потому... потому... ну, хоть потому одному, что Авдотья Романовна сама добровольно удостоила выбрать этого человека».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 наконец запинаясь и беспреерывно посматривая на дочь объявила что ее чрезвычайно заботит теперь одно обстоятельство видите дмитрий прокофич начала она я буду совершенно откровенно с дмитрием прокофичем донечка. — уж конечно маменька внушительно заметила авдотья романовна вот в чем дело заторопилась так как будто с нее гору сняли позволением сообщить свое горе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 Разумихин развернул записку, помеченную вчерашним числом, и прочел следующее. «Милостивая государиня Пульхерия Александровна, имею честь вас уведомить, что по происшедшим внезапным задержкам встретить вас у дебаркадра не мог, послав с той целью человека, весьма расторопного. Равномерно лишу себя чести свидания с вами и завтра поутру, по неотлагательным сенатским делам, и чтобы не помешать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 беспримерно и неучтиво обидел меня при вчерашнем посещении его в болезни, и, кроме того, имея личное к вам необходимое и обстоятельное объяснение по известному пункту, насчет коего желаю узнать ваше собственное истолкование. Имею честь при всем заранее предуведомить, что если, вопреки просьбе, встречу Родиона Романовича, то принужден буду немедленно удалиться, и тогда пеняйте уже на себя».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 а я так и письма-то не хотела ему показывать и как-нибудь хитростью сделать посредством вас, чтобы он не приходил, потому что он такой раздражительный. Да и ничего я не понимаю, какой там пьяница умер, какая там дочь, и каким образом мог он отдать этой дочери все последние деньги, которые... — Которые так дорого вам достались, маменька, — прибавила Авдотья Романовна. — Он был не в себе вчера, — задумчиво проговорил Разумихин.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 «Та королева», — думал он про себя, — «которая чинила свои чулки в тюрьме, уж, конечно, в ту минуту смотрела настоящую королевой, и даже более чем во время самых пышных торжеств и выходов». «Боже мой!» — воскликнула Польхерия Александровна. «Думала ли я, что буду бояться свидания с сыном, с моим милым-милым родей, как теперь боюсь? Я боюсь, Дмитрий Прокофьевич!» — прибавила она, робко взглянув на него —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 «А я думала, вам все уже известно. Вы мне простите, Дмитрий Прокофьевич, у меня в эти дни просто ум за разум заходит. Право я вас считаю как бы за провидение наше, а потому так и убеждена была, что вам уже все известно. Я вас за родного считаю. Не осердитесь, что так говорю. Ах, боже мой, что это у вас правая рука? ушибли ли?» «Да, ушиб», — пробормотал осчастливленный Разумихин.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 «Не расспрашивайте его очень об чем-нибудь, если увидите, что он морщится. Особенно про здоровье очень не спрашивайте. Не любит». «Ах, Дмитрий Прокофьевич, как тяжело быть матерью! Ну вот и эта лестница! Какая ужасная лестница!» «Мамаша, вы даже бледны, успокойтесь, голубчик мой!» — сказала Дуня, лаская с ней. «Он еще должен быть счастлив, что вас видит, а вы так себя мучаете!» — прибавила она, сверкнув глазами. «Постойте, я загляну вперёд, проснулся ли». да мы потихоньку пошли за отправившимся по лестнице вперёд Разумихиным, и когда уже поравнялись в четвёртом этаже с хозяйкиной дверью, то заметили, что хозяйкина дверь отворена на маленькую щелочку и что два быстрые чёрные глаза рассматривают их обеих из темноты. Когда же взгляды встретились, то дверь вдруг захлопнулась и с таким стуком, что Пульхерия Александровна чуть не вскрикнула от испуга.